Глава первая. У него всегда набухали вены на шее, когда он злился. А злился он часто, потому что работал в системе, где его пытались приручить, воспитать и даже усмирить. Вот ещё. Даже матери с отцом было не под силу это сделать, когда Артур был ещё ребёнком. Принципиальный непослушный правдоруб. Сколько раз его ставили в угол, сколько раз отец наказывал его ремнём и запирал дома, Артур всё равно делал так, как хотел. А водосточная труба, которая проходила рядом с окном его комнаты, здорово помогала ему в этом, правда, не всегда. Однажды Артур сорвался со второго этажа и разорвал себе предплечье. Длинный шрам до сих пор иногда ноет, напоминая ему об улицах, которые он знал изнутри. Дверь громко хлопнула. У Артура набухло и запульсировало вена на шее. Он развернулся к двери и резко выставил два средних пальца перед ней. На небритом лице разгорался пожар. «Что?» Артур заметил кого-то из своих коллег. «Опять не везёт!» Улыбнулся ему сослуживец, дожевывая кусок то ли торта, то ли какой-то булки, И параллельно размешивая сахар в одноразовом стаканчике с чем-то горячим. Да пошел он, ты тише, невнятно произнес он. Тише, серьезно? Мне вообще все равно! произнес Артур по слогам. Показатели, статистика. На статистику пусть сам работает. Он еще раз выставил средний палец за спину. Э, -э. взгляд сослуживца скользнул в сторону. Артур обернулся, когда дверь была уже открыта, и в проёме застыл не кто-то, а сам начальник отдела. Артур сглотнул слюну и попытался подобрать слова. Но пока подбирал, решил, что оправдываться хуже, чем сказать в глаза то, что действительно думаешь. «Рапорт на увольнение, и можешь быть свободен». «Давно мечтал. Да только кто тут работать останется». Он бросил короткий взгляд на коллегу в обтягивающей складке его живота рубашки, от которой вот-вот отлетят пуговицы, обратив внимание на испачканные кремом губы. «Значит, всё-таки торт». «В понедельник с утра жду тебя с результатами или рапортом на увольнение», выдавил недовольно начальник, оставив последнее слово за собой и закрыл дверь. Ему часто говорили такое, но эти слова не имели под собой почвы. Людей не хватало, и руководители, несмотря на свой пыл, держались за каждого сотрудника. Артур пнул стопку макулатуры в коридоре и что-то пробурчал себе под нос. «Это кофе?» – он заглянул в стаканчик. «Да, бери, я ещё себе сделаю». Артур сделал глоток горячего напитка. «Сахар, твою мать!» – сквозь зубы произнёс он, и поставил полный стакан на никому не нужные остатки деревянного стола в коридоре. Хлама тут было предостаточно, но чтобы всё это куда-то деть, нужно было официально списать, а заниматься этим было некогда и некому. Сейчас хотелось закурить крепкую сигарету или махнуть стакан ледяного пива, а может надеть перчатки и побоксировать грушу, выпустив в неё всю свою негативную энергию. Артур зашёл к себе в кабинет только для того, чтобы забрать куртку. Он сейчас же отсюда уйдёт, бросит машину у дома и завалится в любимый бар, в котором сейчас, кроме бармена, наверное, никого нет. Бармен достанет чистый бокал, подбросит его и наполнит холодным пивом, как раз по пятницам завозит свежее. Хмель и солод притупят его гнев, и он улыбнётся. Бар наполнится людьми, и, возможно, он даже найдёт с кем продолжить этот вечер. Напарник, с которым Артур неразлучно делил этот уютный уголок, продолжал работать, не отрываясь от монитора. «Я сегодня раньше, если что, прикрой меня». Он наматывал на свою крепкую шею шарф и уже успел накинуть на плечи куртку, которая из-за ширины его спины едва могла застегнуться. «Скажи там, ну, не знаю, поехал проверять ломбарды, искать похищенные имущества, конкретно ничего не знаешь». «Ну, не вопрос». Товарищ его всегда выручал. Артур был немного выше среднего роста, но его плечи выглядели так массивно, будто они априори были созданы для защиты. В аккуратно подстриженных темных густых волосах проглядывали еле заметные седые. Он решил, что не будет стесняться их, даже когда половина головы станет белой. Это всё от мудрости. Крупный подбородок и низкопосаженные густые брови делали его неприступным, но мягкий взгляд тёмных глаз придавал ему искренности. Обычный опер в тихом городке, который работал здесь почти 20 лет, готов был сбежать из этой системы и никогда больше сюда не возвращаться. Он ненавидел эту систему, ненавидел то, как она устроена, ненавидел себя за то, что он до сих пор здесь, но бросить не мог. Как дитя, которое любит свою мать, какой бы она ни была. Артур знал в лицо каждого местного отморозка. «Они его тоже, здороваясь на улице и обещая, что будут вести себя хорошо. Все знали, что с ним лучше не связываться». «Артур, а ты куда?» остановил его дежурный. «Чего тебе?» Настроение начало ещё больше ухудшаться. «Я ломбарды поехал отрабатывать». «Притормози, там у нас потеряшка». «Пропало два часа назад, нужно съездить на осмотр». «Девочка, десяти лет. Ломбарды подождут». «Два часа назад ты шутишь?» «Слушай». Артур подошёл к дежурному и проговорил в полголоса. «Сегодня пятница. А я не помню, когда в последний раз у меня был выходной. Пусть съездит кто-нибудь другой. Инспектор там по делам несовершеннолетних, например. Или участковый какой-нибудь. Я со своим договорился, он прикроет». «Не получится, там серьёзно». «Девочка никогда раньше не уходила». «Уходила, не уходила, какая разница?» «Все когда-то уходят. Придёт скоро». «Ну, я, например, не уходил, когда малым был. Ты не уходил». «Ты ничего обо мне не знаешь. И лучше не знать». «Тогда ты меня послушай. Если в ближайшее время ты её не найдёшь, поднимут всех по тревоге. Это твоя линия. И ты лучше всех знаешь, где малолетки собираются. Так что давай». Он похлопал его по плечу. «Бери протоколы и езжайте вместе с инспектором. И отзвонитесь сразу по обстановке». «Знаю я этих девочек лет десяти». «К подружке зашла или на площадке где-то морозится». «Ладно, кто родители? Что вообще там за семья?» «Они с отцом вдвоём проживают?» «Всё, давай, лети, на месте разберётесь». «Да всё и так понятно», — бурчал Артур. «С отцом? Вдвоём?» Повзрослела малая, почувствовала самостоятельность. «Но ехать всё равно надо», — пожал плечами дежурный. «Быстрее только всех собирай, отработаем и до понедельника меня нет».